Глава 49 «К вам посетитель», — сказала улыбчивая медсестра и посмотрела на меня так загадочно, что моё сердце подпрыгнуло. «Неужели Фил?» Первые несколько дней в больнице я ещё ждала, что он появится, но потом поняла, вряд ли. Он не звонил и не приходил. Он словно забыл обо мне. Ответы на вопрос «почему?» находились сами собой. Я всё сделала не так. Он не хотел меня слышать и видеть уже до того, как я его ослушалась и потащилась к Сэму, а теперь наверняка не хотел вдвойне и втройне. Мне не на что было рассчитывать. К тому же ему явно донесли все подробности этой истории. Для такого, как Фил, не составит труда получить копии всех отчетов, в том числе и полицейских, и подробности были не слишком привлекательными. Характер моих травм и места кровоподтеков говорили сами за себя. Их трудно трактовать как-то еще. В общем, чем больше проходило времени, тем меньше я ждала Фила. Скорее уж, моим визитером мог оказаться угрюмый детектив, который время от времени являлся, чтобы засыпать меня все новыми и новыми вопросами, пока доктор не командовал. Все, хватит, пациентка устала. Впрочем, последний раз детектив сказал, что больше не придет. Сэм во всем сознался, и теперь этим делом занимается прокуратура. И все же я с замиранием сердца смотрела на дверь в нелепой шальной надежде, что Фил все-таки простит. «Девочка моя!» — раздался голос с порога, и я расплылась в улыбке. «Мам, ты как? Выглядишь шикарно!» Это было правдой. Я уже отвыкла от нее такой, с кокетливо подведенными глазами и яркой помадой, ну и, конечно, идеально уложенными волосами. Не сомневаюсь, сразу как только вышли из больницы, она отправилась в салон камелии Я представила, как радостно обнялись подруги и как мэл спросила, «Ну что, старая вешалка решила все еще немного поскрипеть?» «Погоди, а твое лечение?» — запоздала, испугалась я. Возможно, Фил после всего случившегося не только бросил меня, но и снял с довольствия маму. Я бы не удивилась. Хотя нет, удивилась бы. Фил далеко не очаровательный добряк, каким я его иногда пыталась представить, но он уж точно не мелочный. «В лечении пока нет необходимости», — улыбнулась мама. «Через два месяца придётся показаться врачу, сделать тесты, но вроде бы всё идёт неплохо». Я с облегчением выдохнула. Эта история паршиво закончилась, но всё же я оставалась в выигрыше. Впрочем, не только я. Фил теперь знает, кто убийца, так что он тоже получил своё а всё остальное, вроде моего разбитого сердца и изрядно потрёпанной шкурки, мелочь которые никого не должны волновать. «А теперь, девочка моя, скажи мне, что это за история, в которую ты вляпалась?» — нахмурившись, спросила маму. «Да уж, у неё ко мне точно могли быть вопросы. Ни во что я не вляпалась, мам, брось. Тот, кто на меня напал, просто псих, и он своё получит». Да, об этом писали газеты, но пока идёт следствие, ничего толкового никто не скажет, так что я жду ответов от тебя. Меньше всего мне хотелось сейчас давать ответы. Потом, — легкомысленно отмахнулась я, — как там, н Неплохо, — вздохнула мама, явно раскусив мою попытку увести разговор в сторону. Повзрослела. Потом мы болтали о простых обыденных вещах, об учёбе н о чёртовом домовладельце и шумных соседях. И от этого становилось так легко и тепло, что я даже расстроилась, когда медсестра пришла напомнить, что мне пора отдыхать.